Закачались и замерли чёрные квадратные морды фотографов. — Никакого волнения, никаких капризов, пожалуйста, — проговорил мсье Пьер. — Прежде всего нам нужно снять рубашечку. — Сам, — сказал Цинценат. — Вот так. Примите рубашечку. Теперь я покажу, как нужно лечь. Мсье Пьер пал на плаху. В публике прошел гул. «Понятно?» — спросил М. пьер вскочив и оправляя фартук. Сзади разошлось. Родрик помог завязать. «Хорошо-с. Приступим. Свет немножко яркий, если бы можно...» «Вот так, спасибо. Еще, может быть, капельку...» «Превосходно! Теперь я попрошу тебя лечь». «Сам, сам», — сказал Цинцинат, и ничком лег, как ему показывали... Точис закрыл руками затылок. — Вот глупыш, — сказал сверху Мсье Пьер. — Как же я так могу? — Да, давайте, потом сразу ведро. — И вообще, почему такое сжатие мускулов? Не нужно никакого напряжения. Совсем свободно. Руки, пожалуйста, убери. — Давайте. — Совсем свободно и считай вслух. — До десяти, — сказал Цинценат. «Не понимаю, дружок», — как бы переспросил мсье Пьер и тихо добавил, уже начиная стонать, «отступите, господа, маленько». «До десяти», — повторил цинцинад, раскинув руки, — «я еще ничего не делаю», — произнес мсье Пьер с посторонним сиплым усилием, и уже побежала тень по доскам когда громко и твердо цинцинат стал считать. Один цинцинат считал, а другой цинцинат уже перестал слушать удалявшийся звон ненужного счета и с неиспытанной до да то ясностью, сперва даже болезненной по внезапности своего наплыва, но потом преисполнивший весельем всё его естество, подумал, «Зачем я тут? Отчего так лежу?» И, задав себе этот простой вопрос, он отвечал тем, что привстал и осмотрелся.